Глава третья. Я бежала по коридорам из Тиса. Один походил на другой, и каждый раз, сделав поворот, я видела перед собой точно такой же бесконечный зеленый туннель. На бегу я кричала: Кармал, где ты? Наконец, когда уже с трудом можно было различить предметы вокруг, я очутилась у выхода. Я разглядела большой серый дом. На некотором расстоянии входная дверь его напоминала рот, улыбающийся мне навстречу. Через поляну шел удаляясь мужчина, который продал нам билет. Он двигался в сторону холма и уже отошел довольно далеко. «Пожалуйста, вернитесь!» Казалось, этот резкий голос не принадлежит мне. Он не услышал. Ветер подхватил мой крик и отнес в другую сторону. Только вороны ответили мне «Кар, к ним. Я побежала за ним, не переставая кричать. Но он двигался очень быстро, и его фигура стремительно исчезла из виду с последними лучами солнца. Наконец он, похоже, услышал мои крики, остановился обернулся. Я замахала руками над головой, и даже с большого расстояния, которое нас разделяло, было видно, как он напрягся, словно почуял опасность. Конечно, меня можно было принять за сумасшедшую, но в тот момент мне это не пришло в голову. Я подбежала к нему и, уперев руки в колени, пыталась отдышаться, а он ждал. Его лицо под старомодной тряпичной кепкой было очень серьезным. «Моя дочь...» Она потерялась, я не могу ее найти, смогла я произнести через минуту. Он снял кепку и пригладил волосы. Которая в красных колготках? Да-да, маленькая девочка в красных колготках. Мы пошли к лабиринту. Он зажег фонарь и осветил нам дорогу. Так не бывает, чтобы человек вошел в лабиринт и не вышел из него, рассудительно заметил он. Был сегодня еще кто-нибудь? спросила я. Горло у меня перехватило, пока я ждала ответа. «Нет никого. Точнее, была утром одна пара, но они ушли еще до вашего прихода». «Точно? Вы уверены?» Он остановился и посмотрел на меня. «Уверен. Не волнуйтесь, мы ее найдем. Я знаю этот лабиринт как свои пять пальцев». Я испытал огромное облегчение от того, что рядом со мной находится человек, в голове у которого есть точный план этой ловушки. Когда мы подошли к лабиринту, он потушил фонарь. «Больше он нам не нужен. Зашла большая луна и светила как прожектор во время футбольного матча. Мы вошли подарку, арку. Такую форму образовали сплетенные деревья при входе. В лунном свете и листья и красные ягоды казались черными. Напомните, как зовут девочку. Карен? Нет, Кармел. Кармел. Кармел. Его голос стал глушь. Мы быстро шли и звали ее по имени». Смотритель снова включил фонарь и посветил заросли. Оттуда раздавались какие-то шорохи. Однажды блеснули глаза кролика, который замер на мгновение, а потом дал стрекача. Нет спору, мой спутник обследовал лабиринт методично, следуя своему мысленному плану. По-моему, нужно вызвать полицию, сказала я по прошествии минут двадцати. Меня вновь охватила паника. Возможно, но мы уже почти добрались до центра. Мы повернули еще раз. И тут увидели ее за изгибом живой изгороди. Луч фонаря выхватил ее красные ноги, торчавшие из-под деревьев. Я протянула обе руки и вытащила ее. Ее тело было податливым и теплым, и я сразу поняла, что она спит. Я положила ее на колени, баюкала и повторяла «Спасибо вам, спасибо вам, спасибо». Мужчина с улыбкой смотрел на нас, а я улыбалась ему в ответ и крепко обнимала ее родную и теплую сколько раз за день я прошла этот лабиринт. И даже после того, как мы вернулись домой и легли под одеялом, мне приснилось, что я снова хожу по лабиринту, описываю зигзаг за зигзагом, поворот за поворотом. Иногда кролик убегает проще, а иногда замирает посреди дорожки и внимательно смотрит на меня, подергивая носом.